Последствия Да, все прямо так, как я и думал. Тихо и задумчиво проворчал я, уже вернувшись с этого первого после катаклизма королевского приема в свою городскую резиденцию. Кстати, сейчас их было у меня аж 6 штук, все только из-за того, что я понял главное. Размышляя над тем, как бы мне стабилизировать доход для обеспечения всех моих хотелок, я задался очень важным вопросом. А почему бы мне не заняться тем, что по сути приносит достаточно большой и вполне законный доход? Ведь многие дворяне приезжают в столицу пару раз в год, именно в это время они готовы тратить деньги, так как у них просто не всегда получается приезжать одновременно. Да и с Держания дома в столице, не говоря уже про его покупку, влетит им просто в баснословные деньги. Так почему бы не сделать своеобразный пансион для тех самых дворян? Взять хотя бы здание с достаточно большим объемом внутренних роскошных, вроде тех резиденций, в которых жили опальные герцоги. Те самые, которые были казнены перед катастрофой. Строения там были весьма значительные. Имелись солидно украшенные и большие комнаты. Имелись также большая конюшня и отдельный дом для слуг. Можно сдавать отдельные помещения каким-нибудь дворянам, сделав из таких строений что-то вроде своеобразного элитного клуба или даже гостиницы. Пусть питаются где только захотят. А здесь они могут снимать комнаты за пару-тройку сотен золотых. Вполне удобные и весьма интересные апартаменты, так как эти здания находятся фактически на столичной площади, прямо напротив дворца короля, благодаря чему и они свое дворянское эго утешат. И я получу деньги. Только за один своеобразный съезд в столицу мой управляющий делами в этом городе заработал практически 10 тысяч золотых, и это только на двух таких зданиях, а остальные здания мы выкупили немного позже у разорившихся дворян, а также и у королевской коны, которая изъяла подобное строение у тех, кто оказался не способен расплатиться по долгам. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что все это было слишком жестоко. Такие дворяне вообще-то должны были получить своеобразную отсрочку, ведь по сути, если так подумать, то прекрасно можно было понять один важный нюанс, но им ничего такого не предоставили, так как все сейчас понимали главную. главное. Все эти разумные, практически все и даже вполне спокойно могли получить желаемое, всего лишь позаботившись о своих простолюдинах. Вот зачем теперь королевской казне давать им отсрочку? Какой в этом смысл? Ведь если представители казначейства и сделают такую глупость, то просто выкинут деньги на ветер. Хотя бы по той простой и вполне предсказуемой причине, что этим людям отдавать долги просто нечего. У некоторых из них оказалось просто невероятно огромное количество задолженностей. И не только перед казной, но и перед различными ростовщиками. Как вы думаете, сможет ли такой индивидуум расплатиться, если у него доходов просто нет? Я понимаю, если бы у него на территории уцелел какой-нибудь город или деревня с населением. Есть какие-нибудь производства или важные мастерские. Все это было бы понятно и объяснимо. Вот только если подумать головой, то можно было сразу понять, что все это будет просто глупость. У таких дворян фактически нет ничего. Те самые дворяне, которые могли получить отсрочку, имели за своей душой хоть что-то. Они все же сберегли главные ресурсы своей земли. тех самых простолюдинов, которых можно было использовать впоследствии. И это имело определенное значение. А вот те дворяне, которые остались буквально без ничего, ни о какой отсрочке и мечтать не могли. Да, кто-нибудь мог бы сейчас заявить о том, что такие индивидуумы могли бы взять в долг, и именно за счет этих денег завести на свою землю простолюдинов? Прекрасно. Давайте представим себе эту картину. Как они это сделают? И главное, где они вообще возьмут простолюдинов? Ведь по сути уже выяснилось, что цена на тех же крепостных поднялась фактически до тысячи золотых, а то и до полутора тысяч за одного крепостного. Вы себе такую церковь, Но представляете? И то, никто не желал их продавать. Даже ко мне обращались постоянно. Нашлись даже те дворяне, которые пытались своих крепостных у меня банально забрать. «Прекрасно. Я поставил их перед фактом того, что они должны компенсировать мне все ресурсы, потраченные на спасение этих разумных. Тем более, что это были простые слуги, ничего не стоящие, которые вдруг подумали, что было бы неплохо вернуться к прежнему хозяину. Вот только когда они узнали о расценках, то почему-то сразу погрустнели. И сами такие хитрые дворяне и их слуги. По той простой причине, что цена такого спасения оказалась для них слишком велика. И в данном случае даже обращение в королевский суд этим индивидуумам просто не помогло. Именно потому, что это был закон и приказ короля Матвея. На данный момент продукты питания они вообще были на вес золота. Поэтому я, коротко говоря, и совсем недолго думая, потребовал вернуть мне по весу золота, в виде отчеканенных монет королевства, стоимость каждого из этих слуг. Всего лишь в общей сложности получалось почти 3,5 сотни килограмм. Естественно, что у того дворянина, который сам был упрямым и при этом простым провинциальным бароном, ничего подобного за душой просто не было. Он пытался даже ссориться и ругаться со мной. Вот только его основная проблема заключалась именно в том, что в данном случае ругаться было бессмысленно. Кто ему был виноват в том, что он сам не сделал ничего, чтобы спасти своих крепостных? Почему я должен был их спасать? кормить, а теперь еще и должен ему все это отдать просто так. В конце концов, он даже опустился до того, что начал клянчить и уговаривать. Ведь я благородный. Я ведь могу сделать такому же благородному небольшой подарок. Прекрасно. Я могу ему сделать подарок. Только после того, как он мне сделает такой же ценный подарок. Вот пусть подарит мне эти 350 килограмм золота, и я сделаю ему подарок в размере, соответственно, этого золота. Только живым весом. Ведь вообще-то на те ресурсы, которые я тратил на этих разумных, можно было спасти других, более благородных индивидуумов. А чтобы он больше не надоедал, я банально решил продать этих людей. Ведь они крепостные. Да. Ну и что такого в том, что они были слугами у дворянина? Я думаю, что они и в поле спокойно справятся. Только не у меня. Доверия таким людям у меня уже просто не было. И поэтому я собирался просто от них избавиться. Банально, выставив их на продажу. За полторы тысячи золотых каждого. И вы мне не поверите. Их забрали сразу же. Причем покупателя даже не интересовало то, насколько изнежены эти индивидуумы. Ему было важно только то, что они крепостные. Ему нужны были рабочие руки. Что он и получил. Как они все возмущались. Как эти крепостные падали на колени, хватали меня за ноги и умоляли, чтобы я этого не делал. Клялись и божились в том, что будут мне верны до гроба. А этот барон буквально и зашел желчью, старательно меня проклиная за то, что я не пошел ему навстречу и не подарил ему такую малость. Ну да. «Малость. Я уже неоднократно заявлял, что не умею прощать глупость человеческую. Взять хотя бы другого дворянина, того самого старого провинциального барона, что приезжал ко мне за пассивным материалом. Ведь, по сути, этот старик сделал все ради своих людей, и от него, как бы тяжело не было бы, никто не вздумал сбежать. Люди голодали, люди чуть из-за голода не умирали, но держались за своего хозяина. Потому что он точно так же голодал, как и они. Эти же красавцы прекрасно знали о том, что их хозяин просто выгнал, потому что кормить не хотел, потому что понимал, что еды на всех не хватит. Хотя, если бы он свою пайку урезал в половину, то все равно был бы сыт, а людей бы накормил. Но он этого не стал делать. Они мне все это сами рассказали. И тут вдруг такая любовь к хозяину. А знаете, почему она так внезапно проявилась? Да потому что, как слуги, они мне в моем замке были не нужны. Как я уже сказал, мне тоже были нужны рабочие руки. Именно поэтому я их отправлял на простые работы. Хотя и в замке. Помогать где-нибудь или еще что-нибудь делать. Их дети с ткачихами сидели. Старательно ткань туда-сюда таскали. И вдруг выясняется, что появился их бывший хозяин, который предложил им вернуться обратно. Просто великолепно. Пусть возвращаются. Я же не спорю. Вот только деньги кто мне вернет? Да, те самые деньги, потраченные на продукты, которыми я кормил семью этих ублюдков. Ведь их, по сути, было аж семеро. А откуда еще извините, у меня у них такой вес взялся? Да все оттуда. Так кто за них заплатит? Кушали они тоже старательно. Ну, я не экономил на людях. Так что мне просто обидно стало за тех, кого я мог спасти вместо них. Конечно, у этого барона хватило ума даже отправиться к тому самому покупателю и начать качать право там. Однако он сделал большую глупость, просто проговорившись о том, какую цену я ему загибал за этих слуг. И в ответ он услышал то же самое предложение. И даже более округленное с увеличенным размером до 400 килограмм золота. Естественно, что таких денег у этого наглого барона не было. Тем более, что, как я узнал позже, этот разумный все же покинул столицу уже без дворянской цепи и без манора. Все это было у него изъято в пользу королевской казны, именно из-за того, что он оказался банкротом. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что кое-какие дворяне и нажились на торговлю продуктами перед катаклизмом. Нажились, у них было золото. Только вот большинство из этих умников банально не пережили катаклизма, так как банально распродали все свои припасы, рассчитывая на новый урожай, которого просто не было. А кто пережил, внезапно выяснили главный нюанс. Золото имеет отношение к ресурсам, которые заканчиваются. Заканчиваются с огромной скоростью, особенно в том случае, если ты живешь на широкую ногу. И тут ничего не поделаешь. Все требует своей оплаты. За все нужно платить. Вот, например, приехали эти разумные в столицу королевства, где у них не было жилья. Естественно, что они захотели найти себе хорошее и соответствующее их статусу жилье. Нашли. И как вы думаете, чем они за него платили? Тем самым золотом, которое привезли с собой. Более того, они-то думали, что крепостные, как и раньше, будут стоить не так уж и дорого. Ну, от 10 до 50 золотых. Это имеется в виду простые крестьяне. А тут цены подскочили выше тысячи. Так что у них и глаза тут же буквально на лоб полезли. Они-то денег привезли еще по прежним ценам. Пошли покушать в какую-нибудь ресторацию. прекрасно. Только вот обычный ужин, к которому они привыкли, в этой ресторации подорожал раз в десять. И что теперь им делать? А тут ответ на этот вопрос очень простой. Платить. Так как тут вариантов других просто нет. Естественно, что такой подход к делу достаточно сильно обескровил дворянство нашего королевства. К тому же теперь оказалось много бесхозных стражников, которые старательно искали для себя работу. И мне пришлось все-таки нанимать новых помощников своим управляющим, так как мои территории значительно увеличились. Молодой король нашел способ решить вопрос с восстановлением государства. Он просто давал своеобразную возможность не вторым дворянам заслужить коронную цепь. А это было, возможно, именно усиленным старанием ради короля и королевства. У меня такая цепь уже была. Да и земли были уже достаточно большие, что вынуждало многих мне банально завидовать. Вот только в данном случае всю эту ситуацию немножко осложнял факт того, что он решил добавить мне еще несколько баронств, графство и портовый город. Причем, отмечу сразу, это был тот самый коронный город, дорога от которого в столицу шла именно через наше старое графство Деарн. Тот самый город, который приносил ранее огромный доход. Потому что он был портовый. И многие торговцы, чтобы сэкономить старательно везли через него грузы. И я это понимаю, так как в этом случае для них экономия была слишком явная, причем весьма солидная. Однако обратите внимание на тот факт, что у Матвея было много вариантов. Но он выбрал меня. Почему? Видимо, именно потому, что знал главное. Я единственный, кто мог вывернуться в этой ситуации. И единственный, кто не будет, пользуясь своим положением, старательно обдирать этих разумных, не дав им возможности как следует развиться на своих землях. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что 15 лет не платить налоги мне никто не позволит. А вот тут вы ошибаетесь. Король сам упомянул этот факт. К тому же сейчас... Сейчас вся та территория, которую мне придется восстанавливать, является немного проблемной. Именно из-за того, что люди-то хоть и есть, а вот ресурсов по сути просто не осталось. Имеются в виду продукты, деньги, ну и строительные материалы. Деньги у меня как раз таки есть. За это время кадавр старательно таскал руды и переработал ее, получив достаточно большой запас в виде чистого золота и серебра. И даже напечатал кучу золотых пластин и слитков с моим гербом. Как я уже рассказывал. Так что я мог торговать этим золотом вполне себе уверенно. Ко всему прочему, я убедил королевскую семью в том, что это золото не из того рудника, который я им в аренду сдаю. Это было золото, добытое с другой территории. Могут проверять, сколько им влезет. Хотя, я сильно сомневаюсь в том, что они что-то найдут. Тем более, что мои егеря сейчас старательно шастали вокруг тех земель, что арендовало королевство, старательно таская различные камушки, которые находили в той местности, к нашему рудознацу. Почему? Да потому что мечтали найти еще одну такую жилу, хотя бы серебра или меди. Ведь все они уже прекрасно понимали тот факт, что за такую находку я их просто. Озаб... а могу вообще назначить там заведующим управляющим, и будут они над таким рудником стоять управляющими. Служить, по сути, они будут королю, так как мне такой рудник все равно придется сдать в аренду королевства, а на самом деле они будут служить мне, а это тоже имеет свое значение. Конечно, тут же найдется и кто-нибудь, кто тут же заявит о том, что я ведь могу сейчас воровать из этого прииска. Только кто вам сказал, что это будет незаметно. Ведь я эти земли еще до катаклизма отдал в аренду королевской семье, и уже только поэтому можно понять, что мне не стоит там устраивать грабеж территории. Ведь мне поверили на слово: лучше уж не рисковать. Я понимаю, что сейчас даже представители королевской семьи находятся под воздействием той самой жидкости Сока Корня Мандрагоры. Однако я предпочитаю действовать честно. Ни к чему мне излишний раз провоцировать разумных. Если там будет хоть какое-то сомнение в моих действиях, то это может вызвать. реакцию, и не со стороны королевской семьи, а со стороны других дворян, а так они не могут мне ничего предъявить. Кто бы там чего не хотел? Вроде тех самых дворян, которые так глупо рассчитывали на мое тщеславие и пытались уговорить меня взять их к себе вассалами. Кстати, может быть кому-то и будет смешно, но два баронства и одно графство, попавшие в этот список земель, переходящих теперь под мое управление, принадлежали как раз тем самым дворянам, которые банально не уберегли своих людей и глупо угробили всю свою территорию. По сути, они просто разорились, и эти земли отошли в казну. Я сразу же отправил Гонцов к управляющему графством, предупредив его о том, что проблемы возрастут. Ему придется со всем этим разбираться, как можно быстрее. Сейчас ему нужно было отправить группы стражников в эти места и перекрыть полностью возможность кому-либо что-то оттуда забрать. Глупо это все звучит, конечно. Но я почему-то был уверен в том, что разорившиеся дворяне, по крайней мере члены их семей, которые не попали в долговую тюрьму или даже на каторгу, постараются вывести что-нибудь ценное из этих замков. Ведь по сути, все это уже принадлежит мне. Конечно, жадность бывает вредной для разумного, но это не жадность, это прагматичность. Все эти ресурсы я смогу использовать для восстановления данных территорий, и мне не стоит тратить их на такие глупости, банально давая возможность кому-то что-то куда-то утащить. Тем более, что сами эти разумные ничего не сделали для того, чтобы сберечь свой родовой монор. ничего не сделали для того, чтобы сберечь земли, свое имущество. Как вы думаете, что произойдет с ними, когда они со всем этим барахлом попытаются куда-нибудь сбежать? Да ничего хорошего, это будет потенциальная жертва для разбойников или ростовщиков. Но продадут они все это за бесценок в каком-нибудь городе, или даже возможно просто поменяют на еду, а дальше что они будут делать? Побираться? Так пусть уже сейчас учатся этому делу, а я хотя бы найду способ для применения всего этого в нужном русле. Взять хотя бы их замки. Это хорошие укрепления, только их в порядок привести нужно. Я не знаю, будет ли в будущем на этих землях какая-нибудь война. Да не знаю я этого, но укрепленные точки для моей стражи все равно нужны. Тут уже ничего не поделаешь. Это факт, с которым не поспоришь. Хотя я с большой бы радостью эти замки разобрал бы, чтобы камень использовать для строительства, например, тех же городов и защитить Стен для них. Хотя кто-нибудь явно сейчас скажет, что это на данный момент просто глупо. А вот я так не считаю. По той простой причине, что человеческую глупость и жадность никто не отменял. Сейчас у нас одно государство. А что будет, например, после смерти того же Матвея? Вдруг у него будет два сына, и оба захотят стать королями, а значит, начнется междуусобица и расколется государство на пару королевств. И что дальше? Оставлять поселение без защиты? Я не хочу. Вот, например, случится какое-нибудь нападение на эту территорию. Если рядом есть замок, то местные крестьяне хотя бы будут знать, куда им надо бежать, чтобы спрятаться за прочными стенами от убийц. Или вы думаете, что кто-то с ними шутить будет? Нет, конечно же. Все будет как обычно. Убийство, насилие, грабеж. Ко всему прочему, я сам прекрасно понимал, что в этот раз каменные рудники помогут и мне. И именно поэтому приказал всех разбойников, которые попадались в руки моих стражников, отправлять как раз туда. Пусть добывают камень для строительства дорог и тех же городов. По крайней мере, хотя бы для одного. Да, и королевство рассчитывает на эти рудники. Но у меня есть приоритет. И это важно. К тому же, немного погодя, я постарался связаться с кадавром, запросив у него информацию по тому самому острову, который откололся от материка и теперь практически полноценно имел отношение к княжеству Иерихонскому. Потому что хотел все-таки попробовать вывести оттуда часть простолюдинов. Дворян вывозить я не собирался. Ни к чему мне это делать. По той простой причине, что эти разумные мне были не нужны? Тем более, что, судя по его данным, становилось понятно главное: они все никак не успокаивались, и там уже вовсю шла какая-то довольно серьезная междуусобная грызня. Скорее всего, те самые дворяне, которые раньше имели отношение к королевству Хирган, категорически не желали подчиняться княжеству, и теперь старательно устраивали набеги на их территории. Я имею в виду территории дворян княжества, и те тоже в долгу не оставались. Как результат, там пылало буквально все. А простые люди были вынуждены прятаться в лесах. Как вы думаете, на что согласятся крепостные, которые вынуждены прятаться в лесу уже не один месяц, которым с трудом удалось выжить во время катаклизма, которых уже десятый раз избивали, насиловали и гоняли туда-сюда плетками. По-моему, они будут согласны буквально на все, лишь бы все это прекратилось. Поэтому я и рассчитывал на возможность решить этот вопрос как можно быстрее. К тому же ремонтные дроны дестроера достаточно быстро получили своеобразный рисунок схему корабля, который должен будет вывести этих разумных с того острова. Вы же не думаете, что я буду возить их при помощи тарантула или тех самых дронов-охотников. Мне надо вывести достаточно большое количество разумных за один заход. Второй охот вряд ли кто-то позволит сделать. На месте местных дворян я бы тут же устроил охоту на тех, кто забирает у них рабочую силу. Однако я понимал, что это нужно сделать. И для начала, из обычного человеколюбия. Я понимаю, что эти люди попадут в мои руки и фактически окажутся крепостными на всю оставшуюся жизнь. Да и жизнь их детей и потомков будет предопределена. Да, я сам прекрасно все это понимаю. При всем этом давайте подумаем, а почему крепостные чуть ли не с радостью ко мне убегали? Особенно я имею в виду крестьян. Да потому что на моих территориях они чувствовали себя защищенными. Они получали возможность именно жить. Жить по-человечески. В хорошем доме. Иметь крепкое хозяйство. Хорошую полноценную семью. И что самое главное для них, надежную защиту. Их никто не грабил до последней нитки. Да, с них брали определенный налог. Да. Раз в неделю кому-то из них могла выпасть доля поработать на благо графа. Так сказать, выполнить барскую волю. Но разве это напряжение, если у тебя есть для этого всевозможности и заинтересованность, так как они за эту работу могли получить или медь, или в лучшем случае даже серебро, которое потом на себя же и потратят. Да они за эту работу были готовы даже драться. У других дворян такого не было. А сейчас эти люди на том острове были фактически на грани гибели. Так почему бы мне этого не сделать? Тем более, что с помощью спутников нам удалось локализовать один достаточно крупный лагерь таких несчастных, находившийся на краю леса, который практически примыкал к берегу океана. Можно было просто подогнать туда корабль, всех людей загнать на этот корабль плод и перетащить на мусерик с одной попытки. Конечно, можно сказать, что есть определенная опасность, так как воды океана не совсем спокойные. Но так было раньше. Сейчас же, после того, как прошла эта гигантская волна, океан успокоился и стал очень тихим. Волны еле шевелились, да и крупных хищных рыб было не видно, как это было раньше. Так что можно было сделать достаточно серьезный плод, посадив на него всех этих людей, и банально перевести буквально всего лишь за пару дней. все нужно было сделать быстро, так как я понимал, что эти люди просто боятся. Они боялись вот океана, боялись рубить леса, чтобы сделать себе плод, так как их затрат таких ресурсов дворяне могли ранее запороть насмерть. Тем более, что они не знали главного. Что происходит на этих землях? Есть ли здесь хоть какая-то защита и подобие порядка? Или все так же, как у них? Кровь, резня и непрекращающееся убийство. Так что и по этому вопросу я отдал все необходимые распоряжения, так как все это надо было решить как можно быстрее, тем более, что мне дали возможность. Поэтому я также дал несколько весьма недвусмысленных инструкций в решения данных вопросов, а мой управляющий не задавал глупых вопросов и сразу принялся за дело, потому что и сам понимал, что времени мало, а людей спасать надо, каждый лишний день это чья-то смерть, а я не хотел еще больше усугублять эту ситуацию. К тому же, в последнее время сам кадавр обратил внимание на то, что наши гости, которые приперлись из содружества, старательно начали пытаться сканировать поверхность планеты, и даже более того, было зафиксировано несколько попыток посылать москиты-разведчики, но тарантул их отпугнул, и вот тут выяснился нюанс, кто-то из специалистов Великого дома Лауриан оказался достаточно глазастым и заметил главное. Кто-то им постоянно транслирует одну и ту же картинку, касающуюся дикого леса. В данном случае это было предсказуемо. Я даже удивился тому, что им понадобилось столько времени на подобную внимательность. Но факт оставался фактом. По данным кадавра, эти разумные сейчас начали паниковать. К тому же, в эту зону уже шли более серьезные корабли нашего потенциального противника. И, возможно, нам придется принимать меры. Скорее всего, снова придется прятать тарантула. А где? На планете? Это проще всего сделать, например, как раз в тот момент, когда прибудет что-нибудь значительное. Кажется, та самая самая мобильная база, это довольно большой корабль, и при его появлении сразу станет понятно, что все в порядке, и эти умники из Содружества расслабятся. Прекрасно. Мы можем этим воспользоваться. Кадавр должен будет проработать операцию по маскировке Тарантула, так как надо сделать так, чтобы он просто в один прекрасный момент незаметно для всех исчез. Причем надо сделать так, чтобы все думали, будто бы он опустился на дно океана, а уже потом под облаками, которыми в последнее время затянуто небо, он пролетит до нужного места. Благодаря полному контролю системы наблюдений никто его не заметит. Это важно, для того чтобы скрыть его истинное местоположение. Хотя сама кадавр уговарила меня пока что оставить его на орбите, так как основная проблема была в том, что в этом случае, если мы уберем Тарантула с орбиты, защиты у нашей планеты просто не будет, и нам придется отстреливать челноки и москиты особо любопытных разумных уже при попытке посадки, а это будет сложнее сделать. Нет, сколько бы я не размышлял над решением этого вопроса, но все равно понимал, что нам все-таки придется Тарантула оставить на орбите, старательно проанализировав все, что я ему предложил, Кадаур все-таки был вынужден указать мне на ошибки в подобном планировании, тем более, что нам обоим хотелось замаскировать корабль. Но основная проблема была в том, что прикрывать свою базу с орбиты мы тогда уже просто не сможем, и различные умники смогут подогнать корабль разведчики с хорошими сенсорными комплексами как можно ближе к планете, а их стало куда больше за последнее время, и не всех их контролировал кадавр. Поэтому становилось понятно то, что есть определенные сложности, которые лучше постараться предотвратить. Так что все наши размышления, которые должны были помочь скрыть эти технологии, постепенно склонялись к тому, что нашему Тарантулу придется пока что болтаться в космическом пространстве, изображая этакое своеобразное пугало, которое банально не хочет никого к себе подпускать. К тому же не стоило забывать и о том, что эти разумные наверняка постараются вторгнуться и в мою зону интереса. И со временем все же попробуют каким-либо образом взломать защиту этого корабля. Однако, несмотря на мое предупреждение, кадавр просто рассмеялся в ответ. Честно говоря, я вообще не понимаю того, почему он в последнее время стал демонстрировать эмоции, которые более присущи обычным людям. Но это на данный момент не суть важно. Важно было именно то, что, как оказалось, он заранее предусмотрел возможность такого развития событий. И позаботился о том, чтобы те умники, кто пытается при помощи направленного сигнала связи или вызова попробовать каким-либо образом взять под контроль этот корабль, столкнулись именно с тем фактом, что сами попадутся в ловушку. Именно по той простой причине, что этот искусственный интеллект предусмотрел факт защиты в виде своеобразного встречного удара. Когда такие разумные попробуют влезть его в его информационный простор, эта защита начнет действовать, так как она будет использовать тестовые сигналы, которые несут в себе специальные команды, которые будут весьма опасны. так как являются очень мощным и надежным вирусом. Но не тем, который сразу начинает действовать. Нет, эти тестовые программы сначала проходят все проверки, а уже потом, когда нужно отправлять ответный сигнал соответствующего формата, начинается распаковка этих данных, так как этот самый сигнал и является активатором для вируса. И тогда этот вирус просто возьмет устройство, которое пытается таким образом взломать защиту нашего корабля под собственный контроль. Почему именно так? Это просто. Все только потому, что когда сам кадавр старательно проверял информационные сети той самой гиперсвязи в Содружестве, то встретил ни одно упоминание о том, каким именно образом взламывают защиту искусственных интеллектов на территории Содружества. В первую очередь такая программа «Взломщик» или устройство для дешифровки посылает группу тестовых команд, которые должны заставить искусственный интеллект начать проверять собственную систему. Именно в этот момент проще всего взять его под контроль, внедрив в матрицу несколько сначала простых, а потом уже и более сложных команд, которые и вынудят его подчиняться новому хозяину. Именно этот факт и учитывал кадавр, когда создавал свою защиту. Ведь устройство, которое посылает тестовые сигналы, должны принимать отклик, на основании которого активируют другие, более опасные программы. Такое устройство в первую очередь имитирует видимость ремонтного оборудования. Вот и в ответ оно и получит серию команд, которые банально и на полном автоматизме банально преобразуют, чтобы отправить их обратно. Иначе доступ к системе взломщик не получит. Только вот именно при преобразовании и получается тот самый вирус, который сразу же атакует устройство, так старательно пытающееся вломиться в защиту тарантула. А через это самое устройство может будет получить даже доступ к устройству передатчика, через который идет вся эта система сигналов. Как результат, можно будет достаточно просто взять под контроль даже корабль, с борта которого будет вестись какая атака. Честно говоря, я не понимаю того, на что вообще могли рассчитывать эти разумные, если они попытаются все таки сыграть с кадавром в эту глупую игру. Ведь по сути, таким образом они банально подставят сами себя. Переиграть его в скорости обработки и информации, и принятия решений можно только аналогичному искусственному интеллекту. Однако я прекрасно помню о том, как сама эта молодая графка Илика рассказывала мне такой важный нюанс, касающийся подобных устройств. В данном случае она сама мне говорила о том, что такое устройство, которое управляет Дестройером, по сути не имеет аналогов в Содружестве. Или о том, что единственное устройство, которое могут с ним состязаться в скорости обработки информации, это либо технологии древних, которых у них в распоряжении банально не имеется, либо это какие-нибудь супермощные кластеры искусственных интеллектов планетарного масштаба. Она как-то мне говорила о том, что где-то в их государстве есть достаточно большой такой кластер, который, по своей сути, представляет из себя целый город. Он обрабатывает информацию со всего государства и запоставляет все нужные данные, выполняя сотни миллиардов задач каждую секунду. Уже только поэтому стоит понимать то, насколько это серьезное дело. Ведь по сути, если не учитывать всего этого, можно банально оказаться в ловушке, так как даже я уже понимал главное. Эти разумные, если и будут пытаться так поступить, то сами совершат серьезную ошибку, так как в данной ситуации они банально сами себя подставляют под ответный удар кадавра, который гораздо эффективнее, чем все то, что они вообще могут сюда доставить. Тем более, что они сами должны прекрасно понимать главный нюанс. Их оборудование не идет ни в какое сравнение с оборудованием древних. А они все равно пытаются... продемонстрировать кому-то свои возможности. Что по сути уже само по себе выглядит очень глупо. Я бы на их месте таких ошибок бы не делал. Эта ошибка может их самих привести к достаточно серьезным проблемам. Глупо недооценивать подобное оборудование. Особенно тогда, когда оно стоит куда выше по уровню возможностей, чем все то, что имеется в твоем собственном распоряжении. Уже только поэтому этим разумным следовало бы заранее задуматься о последствиях. Однако их, видимо, такие нюансы не беспокоили. А это очень плохо может закончиться. Для них самих. Конечно, был еще один вариант, про который также знал кадавр, и который разумные время от времени старательно применяли. Эти разумные могли попытаться банально расстрелять корабль потенциального противника, чтобы потом изучить оставшиеся обломки. Однако этого делать я бы им не посоветовал. На борту Тарантула стояли реакторы с антиматерией, и взрыв такого рода уничтожит не только сам этот корабль, но и планету, возле которой находился. Уже только поэтому данным индивидуумам следовало бы быть куда аккуратнее и осторожнее». К тому же сам Тарантул уже явно продемонстрировал им тот факт, что на борту корабля имеются и своеобразные торпеды с антиматерией. Но не думают же они, что он израсходовал последний, когда подчищал за ними всю эту звездную систему. Уже только поэтому данным разумным следовало бы очень серьезно задуматься о том, что и как они делают. Зато теперь я был спокоен. Высадиться на планету никто из них просто так не сможет, так как по сути для них подобное будет очень серьезным испытанием, связанным с большими потерями. Несколько демонстративных выстрелов тяжелого пульса дестроера которые вынудили этих разумных одуматься, по сути заставили их отступить. К тому же при любой попытке обмануть кадавра, чтобы под видом обычного груза провести на планету замаскированных боевых дроидов, этот древний искусственный интеллект все это прекрасно видел. Через собственную сеть этих разумных. Их автоматизация на борту всех кораблей и станций в данной ситуации играла именно против самих этих разумных. Чтобы они там о себе не возомнили, по сути, эти индивидуумы сейчас просто ничего не смогут поделать. Именно из-за недостатка возможностей и того факта, что Кадавр заранее знает, что и как они собираются сделать. Ведь они думают, что тот, кто управляет тарантом на данный момент, по сути, банально не видит происходящего на борту их станций и кораблей. Они даже попытались отправить на нашу планету специально усиленную группу разумных, вооруженных новейшим оружием. Зачем? Не знаю. Может, они хотели постараться как-то на нас надавить, устроив демонстрацию своих возможностей. Только вот ничего у них не получилось. Кадавр Этот челнок еще на подлете, сделав из своего пульсара серию выстрелов перед ними. И сейчас эти разумные старательно пытались понять, как же Кадавр, а в частности неведомый им корабль, болтающийся перед ними на орбите планеты, может контролировать все это и демонстрируя каким-либо явным образом использование сканирующего оборудования. Для них это было нечто непонятное и в чем-то даже жуткое. А мы пользовались какой возможностью, чтобы не упустить возможности для своего надзора над всем происходящим. Нам еще не хватало, чтобы они все-таки попытались провернуть то, что так старательно планировали. Ведь по сути, насколько мне было понятно, их те. Теперь изо всех возможных сил интересовала потенциальная база древних на планете, которая еще к тому же и действует. В этой ситуации они буквально все были готовы биться в истерике, и все только ради того, чтобы добраться до этих технологий, и любой ценой постараться подмять их под себя. Вот только они не понимали главного, никто не собирался им подобного позволять. К тому же, если представители Великого дома Лауриан хотя бы думали о какой-то возможности попытаться как-то договориться, то военными этой самой Империи Грагас подобный вопрос даже не рассматривался. Они собирались банально попробовать силой забрать то, что нужно для их государства. И Самое смешное в данном случае заключалось именно в том, что эти индивидуумы даже не пытались понять того, что все это уже может кому-то принадлежать, кому-то, кто является хозяином, и хозяину этого всего явно не понравится подобное отношение к его имуществу, ведь по сути все это они уничтожили, так как все эти технологии имеют отношение к дестройеру, тому самому дестройеру, который ранее эти умники хотели уничтожить без остатка, и постарались сделать для этого все возможное, так что результат тут был вполне закономерный, все то, что они не сберегли, я подобрал. и теперь использовал, и позволять забирать у меня такие ценности я не собирался никому. Как я и предполагал, вскоре в столице в очередной раз появились эти самые разумные, пытавшиеся переговорить с королем Матвеем. Однако этот молодой высокородный, заранее обученный мной, сейчас старательно всем демонстрировал тот факт, что беседовать с кем-либо из данных индивидуумов просто не собирается. Все только по той причине, что уже даже он прекрасно понимал, что все случившееся на этой планете, включая даже смерть его отца, было всего лишь последствиями их действий. Да, он считал, что в данном случае именно посмертное проклятие старого графа Деарн и убило Ивана V, Но даже если рассматривать ситуацию с этой позиции, в данном случае всегда стоит внимательно относиться к тому факту, что даже эти потусторонние, по мнению каких-то там разумных вариантов развития событий, произошли именно из-за их вмешательства, так как это были всего лишь последствия их собственных действий. Если уж они пошли на подобное, то по сути именно они и были виновниками всего этого, по той простой причине, что без их вмешательства ничего бы этого не случилось, так что результат был вполне закономерный. На данный момент у молодого короля были свои проблемы, ведь по сути ему пришлось сейчас наводить порядок на достаточно большой территории, а это отнимало у него немало сил, несмотря на то, что он только приказывал. Только вот в его пользу играл тот факт, что он сумел сохранить костяк своей армии. И поэтому даже 5000 бойцов хватило для того, чтобы быстро пройтись по территории того самого иренийского царства и вынудить всех тех, кто думал, что он что-то может подчиняться воле нового короля. Более того, учитывая мои уроки и все то, что происходило с ним самим ранее, сам этот молодой высокородный не стал на них тратить свое время, а просто таких наглых дворян отправлял на плаху, а их имущество в казну. В данном случае он был в своем праве. Тем более, что все в этой ситуации говорило об одном. Доверять таким индивидуумам и оставлять их на месте дворе, ему нет никакого смысла. Эти умники были слишком уж хитрыми, увидели силу и тут же сдались, а буквально неделю назад они себя именовали князьями и даже пытались вышивать новые знамена, да и сообразить что-нибудь вроде небольшой хотя бы, но все же короны. Такие разумные всегда становятся не такими уж и надежными вассалами, по той простой причине, что они рассчитывают на одно, на слабость такого короля. Однако наш король уже закалился в горниле предательства и вражеских хитростей, поэтому и церемониться ни с кем не стал. Кстати, именно во время этих походов в руки военных нашего государства попались несколько разумных, которые также присутствовали при беседах представителей царской семьи с представителями империи Грагас с торговой станции. Тот же самый великий дом Лауриан и их пытался склонить на свою сторону, обещая просто несусветные возможности и богатства, но не давая ничего взамен. Как уже говорилось ранее, эти высокородные все же подписали весьма глупые договора, которые по сути им ничего не давали. В том-то теперь и заключались для проблемы для графов. Так что даже если представители этого самого великого дома захотят... просто побеседовать с королем Матвеем, то у них будут большие проблемы. Да, у него есть советник, который полностью подчиняется мне. И выполняет именно мои приказы. Чем я все-таки и воспользуюсь. Именно потому, что я не собираюсь допускать больше таких хитростей, какие они так старательно пытались провернуть. Я уже знал о том, что они намереваются здесь добывать. Даже если не учитывать наличие здесь тех самых технологий, которые они почему-то именуют древними, а обелиск я уже не считаю, потому что его сейчас старательно демонтируют дроны-дестройера. Можно понять, что ресурсы с планеты их очень интересуют. Тот самый корень женьшеня им очень... очень интересен. Так что им придется теперь очень сильно постараться, чтобы убедить нас в том, что им вообще стоит доверять. Я не верю в подобную глупость, так как понимаю, что эти индивидуумы всегда были себе на уме. Тем более, что не стоит сбрасывать со счетов еще и тот факт, что эти весьма своеобразные индивидуумы, а в частности я имею в виду именно представителя этого самого великого дома, будут пытаться все-таки разбогатеть на наших поставках. Также не стоит сбрасывать со счетов и те самые ресурсы, которые они обнаружили в астероидном поле данной звездной системы. Уже по сути только за это их можно постараться призвать к ответу. Ведь юристы из корпорации Юрнави, которые были наняты за счет личных сбережений попавшегося ко мне в руки Аграфа, уже сами понимали, что это дело очень стоящее, так как данная ситуация могла заставить этих разумных заплатить миллиарды кредитов за то, чтобы это судилище, которое могли устроить им юристы в содружестве, ни в коем случае не произошло. Более того, сейчас эти разумные старательно пытались искать того самого индивидуума, который и передавал информацию в эту юридическую корпорацию. Только вот они не учли того факта, что сейчас кадавр пользовался именно системой связи военных для пересылки своих сообщений. Так что торговая станция пока что была вне подозрений. Однако он заранее постарался передать сигнал, зашифрованный специальным кодом, тому самому хитрецу-агарцу, спрятавшемуся на борту торговой станции, чтобы этот индивидуум все-таки у меня был. Так что его мы все же постараемся спасти с этой станции, убрав прямо из-под носа у службы безопасности великого дома. Однако у нас есть возможность убрать его из зоны активного поиска. Ведь, как стало известно Кадавру, достаточно много различных охотников стало старательно шастать недалеко от убежища этого разумного. Значит, если я хочу у него что-то узнать, нам нужно его вытаскивать. Все уже было подготовлено, и контейнер секретным грузом и контейнер, в котором этот умник транспортируется на планету. Осталось только заключить первичную договоренность с Великим Домом Лауриан. Прекрасно. Мы дадим им небольшую партию товара. На пробу. А когда они распробуют этот самый товар, который от нас получат, то и мы начнем серьезно разговаривать. Ведь тут и последнему дураку будет понятно, что они явно постараются предложить нам какой-нибудь древний хлам. А нам это ни к чему. К тому же мы хотим сами контролировать нашу звездную систему. А то устроили здесь, понимаете ли. Побоище. Еще неизвестно, что будет дальше из-за всего этого. Ведь даже Кадавр открыто заявил мне о том, что в Содружестве уже поднимается жуткая волна интереса к нашей звездной системе. И все только из-за того, что здесь произошло. Так как информация об этих событиях все-таки вырвалась за пределы различных секретов двух империй, столкнувшихся в нашей системе. А значит, нам заранее следует ожидать появления большой толпы различных независимых ученых, которые будут совать свой нос куда ни попадя. Соответственно, можно понять и то, что нам надо быть готовым. к тому, что придется кого-то из них довольно жестко осаживать, например, банально запретив им какие-либо действия на планете, а то и в системе. А что, наш материк уже практически полностью под контролем нашего королевства. Я понимаю, что у них есть какие-то там технологии, но кто их пустит на планету? На планету будут спускаться только те, кому мы разрешим. И то, после долгих уговоров. За этим проследит сам кадавр. А мы сейчас будем отрабатывать план общения с этими умниками. Все должно пройти без сучка и задоринки, иначе все будет бессмысленно. А они все-таки попробуют нас переиграть. А этого допускать было в принципе нельзя, Именно поэтому я и задержался в столице, так как и сам уже прекрасно понимал, что работы мне предстоит очень много. Ко всему прочему, пользуясь моим присутствием, мои агенты продолжали заниматься недвижимостью. Тем более, что в ближайшее время все эти дома просто баснословно подорожают, так как наше королевство стало фактически самым крупным на этой планете. А значит, и столица будет разрастаться, и естественно будут расти цены в ее центре, где и расположен королевский дворец. Именно эта зона будет самой дорогой частью этой территории. А учитывая тот факт, что многие дворяне просто исчезли, кто-то разорился, а кто-то вообще оказ... на плахе, мои агенты тут же принялись через подставных лиц старательно приобретать все это имущество. Так как я понимал, что в этом городе подобное имущество принесет просто невероятно баснословные барыши в будущем. Главное заранее отработать всю необходимую процедуру. И все. Многие дворяне приезжают в столицу, например, на какие-то праздники. И с большим удовольствием заплатят всего лишь пару-тройку сотен золотых за пару дней нахождения в столице без каких-либо проблем. Зато они будут находиться именно в столице и в центре этого города, где и будут происходить все самые важные события. А это для многих из них имеет просто невероятно большое значение. Так как они считают, что, например, заплатить тысячу золотых за такой дом в год, для них просто невероятная роскошь. Куда проще потратить три сотни золотых за пару-тройку дней. Тоже хорошо. Давайте подумаем. Если, например, в тот старый дом бывшего герцога Дефан, отправленного на плаху, вселить можно не менее двух десятка таких дворян, то буквально за один праздник можно получить в течение буквально двух-трех дней около шести тысяч золотых. Отнимем от этой суммы две на содержание этого здания в год, и мы получаем чистой прибыли 4. и это только за один своеобразный праздник, который продлился всего лишь два-три дня. А давайте посчитаем, сколько мы сможем заработать, например, за неделю праздников, которые будут иметь отношение к дню рождения короля. Тут все просто. При таком же расчете мы получим не меньше 14. 15 тысяч золотых. И только на одном здании. А это довольно большие деньги, скажу я вам. Примерно так же можно рассчитать выгоду и от остальных зданий. Как только мой управляющий услышал о подобном способе заработка, то тут же за голову схватился. Так как оказалось, что закладные бумаги на подобные строения имелись у ростовщиков в достаточно большом количестве. Те просто не знали, что теперь с ними делать. По той простой причине, что хозяева этих зданий банально скончались или вообще исчезли в неизвестности. А ростовщики это такой народ, что им нужно чистое золото. Все эти бумажки им не нужны. И они были готовы проработать дать эти документы всего лишь за возвращение своих собственных денег, которые банально потеряли, судив их таким не очень порядочным дворянам. Как результат, всего за сотню тысяч золотых и буквально через пару дней у меня во владении оказался целый десяток таких домов, которые практически сразу начали приносить свой доход, причем я к этому не имел никакого отношения. Этим делом занимался Аркадий, управляющий моими делами в столице, и то, что он таким образом пополняет именно мою казну, это тоже никого не касается. Добавьте сюда еще и тот факт, что на эти же деньги, которые он получает от такого прибыльного бизнеса, этот разумный старательно вербует все новую и новую агентуру. Ведь, по сути, в ближайшее время возле короля появится достаточно много новых прихлебателей и подхалимов, и их нужно контролировать, так как мне совершенно ни к чему какая-нибудь никому не нужная и глупая попытка нового переворота в этой стране. Уже только поэтому можно понять всю величину глупости таких разумных, если кто-то все же решится на подобное. Я же в данном случае намеревался действовать более осмотрительно, и надеялся на то, что все же смогу заставить тех, кто выступит против меня, делать именно то, что мне будет нужно. Так что для этого, чтобы взять под свой контроль представителей агра, я точно так же выкупил и пару зданий, которые могли их заинтересовать как будущая резиденция представителя Великого дома Лауриан на этой планете. Ведь где-то же им будет нужно находиться, прежде чем приходить на прием к королю. Не будут же их представители каждый раз мотаться сюда на челноке. Кадавр тут же послал мне целый набор специальных устройств, которые активируются уже после того, как я пошлю специальный сигнал. К тому же не стоит забывать и о том, что эти разумные нас банально недооценивают. Поэтому можно понять главное. Скорее всего, само это здание на наличие подслушивающей аппаратуры они проверять банально не станут. Да и зачем им это нужно? Ведь по сути они думают, что все контролируют. Вот и будет им сюрприз. После того, как все было готово, я пошел к королю Матвею на прием. И по дороге сталкивался с многочисленными дворянами, которые разглядывали меня весьма изучающим взглядом. Хотя раньше я их здесь просто не видел. Судя по всему, это были именно новые дворяне нашего королевства. И сейчас я могу дать свою голову на отсечение, что большинство из них думают о том, что было бы неплохо меня связать с собой какими-нибудь родственными узами. Так как слухи обо мне уже явно разошлись куда дальше, чем было бы возможно это допустить. Неужели опять начнется эта глупость? Тихо пробормотал я, когда увидел то, как возле одного дворянина тут же встрепенулась молоденькая девчонка, явно являющаяся его дочерью. Только этой глупости мне и не хватало. Когда же вы все уже уйметесь? Мое возмущение было вполне понятно. Ведь по сути, как только королю Матвею удастся в конце концов стабилизировать положение дел на территории нашего сильно разросшегося государства, ему придется организовывать своеобразный праздник в виде праздника воссоединения территорий. И тогда мне придется побывать на этом торжественном приеме, где таких умников будут десятки, и возможно даже сотни, и покоя там мне точно не дадут. Уж я-то это уже буквально на уровне... вне инстинктов чувствовал. Тем более, что в последнее время мои чувства и ощущения, которые я начинал ощущать все больше и больше, буквально кричали о том, что мне нужно учиться ими управлять. Но это было очень сложно, по той простой причине, что я не знал, что со мной происходит. Да, судя по всему, я должен был вот-вот перейти на какую-то новую ступень развития, только вот каким образом это все на мне отразится, я точно сказать не мог. Да и никто мне этого не скажет. Идиоты предтеч, которые устроили все это, совершенно случайно забыли оставить инструкцию для эффективного использования таких модификаций. И поэтому я понимал, что ситуация для меня складывается весьма тяжелая. Но не настолько тяжелая, как будет дальше, ведь мне предстояло еще встретиться с этими самыми аграфами, а то, что они точно в этот раз будут более подготовленными, отрицать не приходилось. Уж я-то знаю, по той простой причине, что мне удалось узнать главное. Кадавр сообщил мне о том, что на эту встречу с королем Матвеем собирается отправиться сама глава Великого дома Лауреан и ее прямой представитель в этой звездной системе. А это уже о многом говорит. Видимо, вся эта игра уже перешла на новый уровень. Ну что же, поиграем.